Десятое. Двое нас в комнате. Я и Светланка. Почему вдвоем? Никого больше нету, не знаю. Нам скучно, мы уж во все переиграли и не знаю во что еще поиграть. — жених и невесту давай играть, — предлагает Светланка. — Как это? — их очень даже обнакновенно. Ты будешь жених, а я невеста. Мы поженимся. — Как? — Эх, очень даже обыкновенно как все люди женятся. Как? Ты что-то раскакался, как маленький. Как да как? Очень даже обыкновенно Ты меня любишь? Ну, говори. Не знаю. Как ты не знаешь? Я же ты жених. Тоже мне жених. Ну, говори. Чего? Да, прям с тобой. Говори. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Ой, я тебя тоже. Ну, чего молчишь опять? Говори. Чего? Давай поженимся. Я повторяю. Давай, ну, что ты стоишь опять как пень? А что надо-то? Как от чего? Как от чего? А целовать невесту, кто будет, дядя? Я не хочу. А зачем ты тогда говорил, что любишь? У тебя ну шершавый. А ты шибздИК, а ты дура. А я тебе выше Она встает на цыпочке рядом со мной. Я тоже встаю на цыпочки. Не, я. Нет, я. Спор заканчивается борьбой. Я побарываю Светланку, оседлав, раскидываю руки во всю ширину. но кто выше?» — она начинает хлюпать носом. «Больно, что ли? Сама выше захотела быть. но кто выше?» «Пусти, дурак!» — она повтори «А кто ж ты? Невесту только дураки побарывают!» Я встаю, начинаю оправдываться. «А я откуда знал-то? Ты ж не сказала!» И первой дразницей стал. «А ты тоже хорош, гусь! Замуж уговорил, от словать не хочешь. Все маме скажу!» А я, «А я, папе, а мой пап твой маму поборет».